Глава восьмая. Цельвизованный аппетит. Библия говорит, что человеку позволено было жить в раю, пока он не вкусил плоды древа познания, добра и зла. Но в тот момент, когда он попробовал эти плоды, Бог изгнал его из райского сада. В чем здесь смысл? Человек – это связующее звено между духом и материей. Его высокоразвитый мозг позволяет его божественной сущности проявляться на материальном плане. Для этого ему необходима материальная форма, его тело. Его сущность духовна и созидательна, она стоит выше созданной формы. Тело же принадлежит к материальному миру и управляется по его законам. Животные – это существа, близкие к природе. которые живут в замкнутом цикле природных сил. Поэтому они не могут грешить против природы. Они подчиняются законам природы полностью, автоматически и непосредственно. Они не могут пользоваться этими законами по своему усмотрению, так как не имеют высокоразвитого сознания, присущего человеку. Таким образом, они все время живут в раю, и грехопадение для них невозможно. Если человек посредством своего разума познает законы природы, божественный порядок вновь будет восстановлен, и человек сможет продолжать счастливо жить в раю. Древо познания добра и зла находится перед ним, но вкушать его плодов он не должен, то есть он не должен, превыше всего, ставить свое познание законов природы. Природа управляет нашим телом при помощи двух основных сил: инстинкта самосохранения и инстинкта продолжения рода. Змей-искуситель – это превращение инстинкта в самоцель. Если человек ставит свой разум на службу инстинктам, он немедленно изгоняется из рая и не чувствует себя счастливым. Если человек не осознает своей духовности, он пользуется своим разумом для извлечения удовольствия из законов природы. Законом природы предписывается, что тело должно пополнять истощившийся запас энергии. Организму нужно питание. Когда нашему телу нужна пища, мы получаем природный сигнал, который называется чувством голода. Поскольку чувство голода означает, что организму не хватает пищи, наш долг ликвидировать эту нехватку, то есть поесть. А поскольку в нашем сознании мы воспринимаем восстановление естественного баланса как удовольствие, естественно, мы получаем удовольствие от удовлетворения голода. Почувствовав это удовольствие, человек сделал его самоцелью, способом наслаждения. Другими словами, он вкусил от яблока познания. Человек теперь есть не только для того, чтобы восполнить нехватку пищи в своем организме, а рассматривает еду, как источник удовольствия. Разум стоит выше материи, выше тела, но человек принизил его и подчинил телу, сделал его слугой, рабом физического тела. Ему уже недостаточно просто насыщения, он придумывает всякие стимуляторы, чтобы продолжать есть, и после того, как естественное чувство голода удовлетворено. Великолепный пример такого грешного отношения к еде содержится в истории Рима, когда Аристократы при помощи павлиньевого пера вызывали у себя рвоту. Когда их желудок опустошался, они продолжали пировать. Аппетит человека утратил свои естественные свойства, теперь он сообщает мозгу о нужде в пище, не только когда это действительно необходимо. Возбужденный аппетит заставляет нас искать удовлетворение, даже тогда, когда в этом нет необходимости. Так был рожден цивилизованный аппетит – постоянное стремление человека к потреблению еды и напитков. Голод – естественное чувство. Это сигнал природы, возвещающий о том, что организму необходима пища. Аппетит же – чувство неестественное, поскольку он представляет собой лишь необходимость удовлетворения возбужденных органов вкуса. И поскольку это чувство происходит не из-за здоровой потребности в пище, мы перегружаем свои органы, что приводит к различным болезням. Понаблюдайте за тем, как люди грешат против своего тела, превращая еду и напитки в средства разрушения здоровья, и вам станет понятно, почему на Земле столько болезней и несчастий. Современный человек так привык к этому неестественному питанию, что ненормальное уже кажется ему нормой. И он даже не замечает, что греши против природы и своего здоровья. Если сравнить наше питание с тем, как едят дикие животные, сразу станет очевидна устрашающая разница между природной едой, питьем и цивилизованной едой и питьем, которая на самом деле представляет собой не что иное, как постоянное стремление к удовольствиям. Видели вы когда-нибудь дикое животное, удовлетворяющее свою жажду пивом, вином или сладким сиропом, разбавленным углекислотой? Из собственного опыта всем известно, что после тяжелой физической нагрузки жажду можно утолить только чистой водой, именно в ней мы и нуждаемся. И тогда у нее появляется прекрасный, давно забытый вкус и аромат. Она очень сильно отличается от тех стимулирующих жидкостей, которыми без малейшей надобности человек наполняет желудок, болтая с друзьями в баре или кафе. Из всех этих напитков – пиво, виски, ликера, коньяка и бесчисленного множества аперитивов – ни один не имеет такого великолепного вкуса, как чистая вода после нескольких часов работы в поле, восхождения на вершину холма или занятий каким-либо видом спорта. Такая же разница – Есть между удовлетворением естественного чувства голода при помощи здоровой, естественной пищи и потреблением пересоленной и нагруженной специями изысканной еды, которой мы удовлетворяем свой цивилизованный аппетит. Дети и дикие племена, находящиеся на детском уровне развития, по-прежнему удовлетворяют лишь свои естественные чувства голода. Примитивные расы готовят свою пищу очень незатейливо. К тому же они едят много сырых фруктов. Однако уже в первые годы жизни детей начинают портить их окружение. Родственники и родители пытаются завоевать любовь своих детей, закармливая их сластями и шоколадом. Этими ложными проявлениями любви они портят своих детей на физическом и психическом уровне. На физическом уровне уничтожается здоровый инстинкт ребенка, Он привыкает есть даже тогда, когда не голоден просто для удовольствия. Таким образом, стремление к удовольствию воспитывается у них с малых лет. На психическом и духовном уровне это воспитывает в ребенке эгоизм. С раннего возраста он начинает извлекать выгоду из любви близких людей, постоянно ожидая от них подарков, а затем и вымогая их. Рациональный по сути, цивилизованный человек портит и домашних животных. Несчастные собаки, кошки, птицы и другие животные, которые живут с людьми, ведущими неестественный образ жизни, теряют свои естественные инстинкты и начинают стремиться к лакомствам и деликатесам по примеру своих хозяев. А их хозяева, чтобы угодить им, дает им сладости, что подрывает их здоровье и сокращает продолжительность жизни. Все это отлично иллюстрирует история о собаке одной старой девы. Одна старая дева принесла свою маленькую собачку к ветеринару. Собака была толстая, как сарделька, и женщина жаловалась на то, что у собачки пропал аппетит. «Уже долгое время я кормлю его только телятиной, тортами и сливками», — сказала она. Но в последнее время он вообще стал отказываться от пищи. Ветеринар успокоил ее. «Оставьте его здесь, я гарантирую вам, что через две недели...» Он будет с привыкликим удовольствием лопать даже дикие груши. Не веря в это, женщина, однако, оставила собачку и вышла от ветеринара, качая головой. Через две недели она вернулась за своим любимцем. Когда ветеринар показал ей пёсика, она с трудом узнала его. Он был стройным, живым и подвижным. Доктор бросил ему две дикие груши. Пёс подпрыгнул и жадно проглотил угощение. Доктор воскликнул женщина, «Это просто чудо!» Как же вам это удалось? Очень просто, ответил врач. Эти две груши – первое кушание, которое я дал ему с тех пор, как вы его принесли. Собака восстановила естественный аппетит благодаря здоровому посту. Его органы пищеварения освободились от ненужного груза. Уменьшилась нагрузка на сердце и улучшилось кровообращение. Похудевшее тело собаки снова стало воплощением природы. Жажда удовольствий присущая цивилизованному человеку, не ждет отведенных для обеда часов. Она проявляется всюду – в поезде, в кино, в театре, на концерте. Люди постоянно что-то жуют. У них всегда в кармане шоколад или что-то еще, что они постоянно запихивают в рот. Так как же у них может быть нормальное пищеварение? А теперь об одном из самых серьезных человеческих грехов – температуре, еды и напитков. Если холодильник используется для хранения скоропортищихся продуктов, он благо. Но если он используется для приготовления ледяных напитков и блюд, он становится проклятием. Холодная, как лед пища и напитки, начинают вредить, едва попав в рот. Зубная эмаль трескается и теряет способность бороться с бактериями, находящимися во рту. В результате кариес. Страдает и слизистая оболочка языка. Язык должен выполнять функцию распознавания тончайших оттенков вкуса, чтобы помогать нам не допускать в организм испортившиеся или ядовитые продукты. Вялый язык, однако, не может полноценно выполнять эту задачу. Вред наносится также слизистой оболочки пищевода и желудка, желчному пузырю и печени. Неудивительно, что столь устрашающее количество цивилизованных людей страдает от повышенной кислотности и, Язвы желудка, воспаленные желчного пузыря, камни в печени, расстройства функции поджелудочной железы. Но самое опасное – это сильно охлажденные фрукты. Жидкости нагреваются в организме быстрее, чем кусочки холодных фруктов, особенно если их тщательно не пережевывать. Такие плохо пережеванные кусочки ледяных фруктов долго находятся в желудке, охлаждая не только слизистую оболочку желудка, но и соседствующие с ним органы. То же самое можно сказать о горячих блюдах и напитках. Холод и жар воздействуют на слизистые оболочки одинаково вредно. Так или иначе, практика показывает, что отклонение от здоровых температур, напитков и блюд прокладывает путь к раковым заболеваниям горла, желудка, печени и поджелудочной железы. Возьмем к примеру животных. Разве кто-нибудь видел животное, которое станет пить ледяное или очень горячее молоко? Во многих языках есть образное выражение, описывающее сомнение и колебания. Относиться к чему-то, как кот к горячему молоку. Даже если неразумный хозяин дает кошке горячее молоко, она мудро будет ждать. Даже если очень голодна, пока оно не остынет. А если молоко очень холодное... Она подождет, пока оно не нагреется. Только после этого она примется локать его. Мы должны предупреждать благие намерения несведущих матерей, дающих своим младельцам кусочки льда. Такие матери потом удивляются, что на детей нападает рвота или понос. Всю жизнь потом эти дети могут страдать от хронических катаров, кишечника или желудка. Йога. означает жизнь с природы, а не вопреки ей. Мы можем победить природу не просто знанием ее законов, а их безусловным соблюдением. Мельник подчиняет гигантскую силу реки, заставляя ее вращать жернова своей мельницы. Однако он может сделать это только если построит мельничное колесо в соответствии с законами гидравлики, то есть в соответствии с законами природы. Вернемся к природе. давайте жить, дышать, есть и пить, естественно, тогда мы всегда будем здоровы. А если мы уже нанесли вред своему организму, возвращение к природе поможет даже в, казалось бы, безнадежных ситуациях. Во время Второй мировой войны мне довелось наблюдать, как после осады большого города люди, которые всю жизнь работали в душных служебных помещениях и не выполняли никакой физической работы, вынуждены были двигаться большие камни, носить балки, тягать вагонетку и даже строить стены, так как им нужно было иметь крышу у себя над головой. Часто им приходилось проходить пешком большие расстояния, чтобы добыть пищу. В результате даже те, которые страдали расстройствами пищеварения, язвой желудка, нарушениями функции желчного пузыря, хроническими катарами желудка и кишечника и другими болезнями, и раньше питались только в соответствии со строгой диеты, начинали есть грубую пищу – бобы, горох, капусту – и переваривали эту пищу вполне нормально. Благодаря этому они полностью излечились от своих болезней. Они утратили свой цивилизованный аппетит и восстановили естественное чувство голода. Давайте не ждать, пока судьба заставит нас жить естественно. Давайте сознательно, по собственной воле, приведем к норме наши жизненные функции. Йоги убеждают аппетит и открывают дорогу естественному чувству голода. Они едят, только когда действительно голодны и пережевывают пищу в 10 раз дольше, чем люди с запада, полностью пропитываясь слюной и глотая, только когда пища превращается в жидкую кашицу. С точки зрения потока праны это очень важно. По теории йогов, вся пища, в особенности сырые зеленые овощи, фрукты, молоко. молокопродукты и мед наполнены праной, совершенно необходимы для здоровья и жизни. Также как нос вбирает прану из воздуха, рот впитывает ее из пищи. Каждый атом пищи содержит бесконечное количество праны, и когда она высвобождается при пережевывании, то сразу попадает в организм. Она проникает в кровь, плоть и кости, чтобы отложиться в нервных центрах и быть доступной организму при необходимости. Западный читатель может спросить, а зачем организм праны из пищи, разве недостаточно ее в воздухе? Йога утверждает, что воздействие различных видов праны, содержащейся в воздухе, пище, воде, на организм подобно воздействию разных типов электрического тока на полупроводники. Каждый вид праны стимулирует различные функции организма. В отношении теории праны йога может представить огромное количество сведений, однако В рамках этой книги у меня нет возможности говорить о ней. Поэтому давайте просто примем как факт, что пища содержит прану, которая высвобождается благодаря тщательному пережевыванию. На Западе в древние времена жил великий эпикур, учивший тому же. Из каждого кусочка пищи нужно извлекать весь вкус без остатка, если вы хотите, чтобы еда приносила вам пользу. Он знал, что настоящая польза еды заключается не только в ее питательной ценности, но и в находящейся в ней энергии праны. Вкус заключен в пране. Первобытный человек добывал себе пищу, подвергаясь великой опасностям. Так как пища была у него редко, он неспешно наслаждался ею. Это тоже заповедь природы, ведь и западная медицина подтверждает, что пища должна быть тщательно перемешана со слюной, чтобы желудок, Мог ее переварить. Западные городские жители предрасположены к расстройствам функции желудка потому, что они едят в спешке, слабо пережевывая пищу, создавая дополнительную нагрузку на желудок. Рот – это преддверие желудка. Природа снабдила его замечательными жерновами – зубами. Если мы не пользуемся этими жерновами, как можем мы надеяться, что мягкие стенки желудка справятся с пищей? Желудку придется в таком случае выделить больше химических веществ, больше желудочного сока. Так что повышенная кислотность и язва желудка – результат плохо переживания пищи. Поговорим теперь о зубах. Этот орган, если им не пользоваться по назначению, гниет и разрушается. Для того, чтобы снабжать зубы достаточным количеством крови, мы должны пользоваться ими, как определила природа. Когда мы жуем активно, корни зубов получают достаточный приток крови. Если детей с детства учить тщательно пережевывать пищу, зубы у них не будут портиться. У животных не гниют зубы и не бывает расстройств желудка, если не говорить, конечно, о тех из них, кто питается безжизненной пищей с человеческого стола. Тщательное пережевывание важно по многим причинам. На Западе тоже есть много последовательной этой истины. В своей знаменитой книге Орес Флетчер пишет, что на одно глотательное движение должно приходиться 30 жевательных движений и что жевать нужно попеременно левой и правой сторонам рта. Это окажет замечательное воздействие на пищеварение. Постоянная практика этого метода обеспечивает профилактику расстройств желудка и кишечника и поможет вылечиться уже заболевшим. Летчер провозглашает правильный метод жевания, не подозревая о том, что обильное пропитывание слюной способствует впитыванию праны. Много лет я изучаю западные медицинские труды и последние терапевтические разработки, пытаясь понять, насколько они отличаются от принципов хатха-йоги. Я с удовольствием обнаружил, что современные открытия европейских и американских исследователей сознательно или бессознательно все ближе подходят к правилам древней йоги в отношении пережевывания пищи современные диетологи дают рекомендации практически полностью совпадающие с индийскими учениями в работах врачей от доктора бихера беннера из швейцарии до самых прогрессивных мировых специалистов мы находим не что иное как принципы хатха йоги теперь когда мы узнали о правильном пережевывании возникает естественный вопрос Из чего должен состоять рацион ученика йоги? Авторы современных книг по проблемам питания пишут толстенные тома, споря о сыроедении, вегетарианстве, витаминах и так далее. Я дам всем, кто занимается йогой ради здоровья, не посвящая ей всю свою жизнь, следующий совет. Первое. Пусть ваша пища будет естественной и простой. Вначале вы можете пользоваться смешанным рационом. Индусская диета, исключающая мясо, не является необходимым условием, так как потребность в мясоедении зависит от климатических условий. В тропиках есть мясо опасно, вредно и абсолютно не нужно. Чем холоднее климат, там где вы живете, тем больше оснований для того, чтобы есть мясо. Для населения жарких регионов запрет на мясо стал религиозным правилом, потому что нужно было защитить детей, не имевших понятия о гигиене от вредных последствий мясного рациона. Но что случилось бы, например, с эскимосом, который по религиозным причинам перестал бы есть мясо? Он просто умер бы с голоду. На Крайнем Севере нет ни кокосов, ни бананов, ни ананасов, чья питательная ценность может заменить мясо. Эскимосам приходится есть ворвань и пить тюлений жир, чтобы поддержать нормальную температуру тела в арктическом холоде. Для человека же, живущего в тропиках, сама мысль о тюленем жире будет просто ужасна. Но если бы он попал на север, то через некоторое время почувствовал бы такую же нужду в тюленем жире, как и эскимос, и пил бы его с не меньшим удовольствием. Так что если эскимос решит стать вегетарианцем, А во многих книгах по вегетарианству написано, что только те, кто питается растениями, попадут в рай, ему просто нужно переехать в зону более теплого климата, где растут фрукты и овощи. Но я не думаю, что наш Небесный Отец дает возможность спасения души только жителям теплых районов Земли. Термин «смешанный рацион» в хатха-йоге обозначает, что мясо не должно быть основой, а скорее лишь дополнением как по повседневному рациону. Главным образом мы должны есть фрукты, овощи, салаты, молоко, масло и мед. Тем, у кого есть возможность питаться этим, лучше, конечно, мясо не есть совсем. На более высоких ступенях йоги это даже становится необходимым условием. Однако западные ученики, живущие в обществе и только начинающие занятия, могут есть мясо, хотя и не часто. Они должны есть больше плодов, имеющих косточки, а также отводить почетное место в рационе луку и чесноку. Согласно древним индийским учениям, чеснок – лучше средство профилактики рака. Западный городской житель часто проживает всю жизнь, не съев ни зубочка этого полезного овоща, хотя правильная диета немысленно без чеснока. Поэтому, если вы боитесь общественного прицания из-за запаха чеснока – его можно молоть и смешивать с лимонным соком. Кроме того, жевание лука и чеснока, когда соки этих овощей, достигая корней зубов, является отличным средством профилактики болезни десен. Индийские брахманы говорят своим ученикам, если хотите иметь мудрость, ешьте больше лука. Чеснок также рекомендован для профилактики преждевременного старения. И, наконец, я должен упомянуть, об универсальной здоровой еде, о лимоне. Каждый человек должен съедать хотя бы один лимон в день, зимой и летом. Самые современные ревматологи рекомендуют больным сок двух-трех лимонов, причем отжатую мякоть нужно тоже есть, смешивая с медом. К сожалению, лимоны, которые продаются в северных странах, бывают горькими, так как их срывают до достижения спелости. Их витаминная и медицинская ценность не может идти ни в какое сравнение с ценностью спелых, вкусных плодов. Поэтому можно смешивать лимонный сок с медом, чтобы предотвратить возможный вред от излишней кислотности. Второе. Количество пищи должно гармонично соответствовать требованиям организма. Не нужно, я думаю, повторять то, что уже было сказано, а именно, что мы должны адаптироваться к климатическим И личным условиям. Каждому человеку нужна определенная пища. Человеку, занятым физическим трудом, одна, работнику умственного труда, другая. Есть также разница между тем, работает ли он на свежем воздухе или в помещении, а также между рационом начинающего заниматься йогой и пищей посвященного. Есть нужно медленно, внимательно концентрируясь на пище. Если вы пришли домой усталым, нужно передохнуть хотя бы минут 15, ведь усталое тело и желудок не могут правильно усваивать пищу. Кроме того, нужно помнить, что пища дает силу и что не нужно есть, когда вы злитесь или руководствуетесь еще какой-нибудь негативной эмоцией. Если вы идите в таком настроении, энергия пищи усилит ваш гнев и подстегнет низменные инстинкты. Напротив, есть Всегда нужно с чувством почтения и благодарности к проведению за предоставленную пищу. Таким образом, будут усилены ваши духовные и психические способности, ваши благородные качества. Выражение благодарности за неспоставленную трапезу является распространенным во всем мире религиозным обычаем, подтверждающим описанную выше истину. Индусы перед едой обязаны совершить омовение и тщательно мыть руки и ноги. Они должны также полоскать рот. Для них это религиозные обычаи, но врачи знают, что он основан на правила гигиены, позволяющих сохранить здоровье. Современная западная диетология практически во всем согласна с древними индийскими учениями. На Востоке ученики живут по строгим правилам, рядом со своим мастером, который дают им указания в отношении здоровой жизни. Для западных учеников йоги вполне достаточно следовать принципу умеренности. Западный человек, как я заметил, ест слишком быстро и слишком много. Каждый механик знает, что повышенная температура и избыточная подача топлива раньше времени изнашивает двигатель и создает вредный налет на механических узлах. Вредные отложения, накапливающиеся в организм из-за неправильного питания, уничтожаются при помощи различных болезней. Типично очищающая болезнь – инфлюенса или грипп. Мне пришлось бы неимоверно растянуть эту книгу, если бы в деталях я изложил причины гриппа. Но факт заключается в том, что природа использует высокую температуру для сжигания вредных отходов, накапливающихся в теле и мешающих ему. Иногда также эти яды выходят из организма посредством формирования секрета или при воспалениях. К гриппу предрасположены только те люди, которые едят слишком много и, главным образом, пищу, формирующую вредные отложения, такую как мясо. Характерно, что в так называемые благополучные времена, когда европейское население не испытывало проблем с питанием, эпидемия гриппа шла одна за другой, тогда как в годы послевоенного голода болезнь исчезла практически полностью. В эти годы я жил в стране, где проблема голода стояла очень остро и длилась долго. По логике вещей, осенью и зимой среди ослабленного населения в этой стране должны были бушевать эпидемии. На самом же деле грипп практически полностью там исчез. Люди не отравляли свою кровь мосоедением и перееданием, так что их организм сам справлялся с выведением вредных отложений. Несмотря на то, что практически все население за небольшим исключением проводило холодную, дождливую, ветреную осень и зиму, когда температура опускалась до нуля, в неотапливаемых квартирах и офисах, эпидемии гриппа не было. То есть недостаток питания оказывался менее вредным, чем избыток. Человеческий организм может обходиться удивительно малым количеством пищи и, при необходимости, может компенсировать недостаток пищи водой и воздухом. С другой стороны, организм не способен справиться с излишком вещества пищи. Если мы продолжаем переедать в течение долгого времени, в организме появляется отложения, которое он вынужден ликвидировать при помощи повышенной температуры и воспалений. Согласно магометанской индийской легенде, Аллах назначает каждому человеку при рождении определенное количество пищи на всю жизнь. Если человек слишком быстро ее съедает, он умирает раньше, а если есть экономно, то и живет дольше. В рекомендациях относительно уверенности и трезвого аскетизма и магометанская легенда, и христианская Библия, и тибетские ламы, и древние индийских Махариши едины.